На море надо морем. Когда бы все решалось благими хитросплетениями политиков и честной непреклонностью военных штабистов, то и в другой бы раз в перегибах мирного времени холодной войны после подобного инцидента в воздухе обе страны спустив пар, наверняка сохраняли осторожные дистанции и предупредительность. В конце концов, никто из летчиков не пострадал. Американцы заикнулись, мол, что надо бы вернуть их парня службы РТР на крейсере «Москва» словила сигнал радиомаяка, идентифицировав патрульный или спасательный си В небе даже вновь обозначились «Харьеры», которые подчеркнуто держались от К-25 на расстоянии, несомненно оставаясь в качестве наблюдателей. Американцы были уверены, что ценой своих прямых в агрессии действий, создав над полем боя невыносимые условия, смогли помешать охоте, и субмарина оторвалась от преследования. Отчасти так и было. Штурман-гидроакустик с в воду вертолета только по спасении и прибытии на корабль сообщил об установленном в самый последний момент контакте. Ориентир передали на другие борта. Однако зазоры времени и расстояний возросли, поисковые векторы требовалось вновь переориентировать. На полетной палубе Москвы в условиях и без того непрекращающейся противолодочной операции снова забегали, садились принять очередную порцию РГБ-вертушки, обслуживались, взлетали. Случайный Як-39Ш с неисправностями и повреждениями, пара дыров фузеляжа, оттащили в угол, чтобы не мешал, с ним уже вяло ковырялись досмотром. Возле К-25ПС стоял под белой рученьки немного унылый американский пилот, что не мешал ему с интересом пялиться на русских и их палубную суету. Сюда уже спешила целая команда особистов и контрразведчиков. Допросить, не допросить, но поговорить с пленным следовало обязательно, пока его не забрал Си -Кинг. Американцу уже перепала парой ласковых от подвернувшегося летчика подбитого яка в довольно красноречивой жестикуляции, тыча в небо, на самолет, переходя на личности. Ну что, мудила, искупался?» Супостат, углядев распознав коллегу, видимо, уловил контекст, что-то залопотал в ответ. «Кто-нибудь понял, что он говорит?» «Это не он стрелял, это Джон, нашелся кто-то из технарей, маломальски разобравшийся в чужом наречии». На мостике Скопин, которого васабист попросил попридержать возвращение американца, спросил вахтину офицера. «Далеко, Кинг?» «Минут семь лету при их скорости». «Связь?» «Они на международной частоте», — лейтенант добавил неприязненно. «Шпарят по-русски почти без акцента». «Пусть обождут. Палуба закрыта. Передайте им, палуба закрыта, покуда идут взлетно-посадочные мероприятия». Резкая категоричность командира, адресованная тем неведомым пилотам в американском вертолете, исходила из досадного непонимания мотивов своего руководства. Знать рядовым исполнителям, что там происходит в политических верхах на дипломатическом уровне или на уровне контактов генералитета, не обязательно и не должно. Однако некая обратная связь имела место быть, а у Скопина хватало соображалки, чтобы по тем приказам, что поступали из штаба, выстраивать примерные сценарии и делать свои выводы. Какого черта в Москве миндальничают с пиндосами, тянут кота за... Да хоть за хвост, хоть за яйца. Ну, допустим, с самолетами. Опустим. Действительно, свистки, они есть свистки, типа не поделили небо. Но поступили тревожные сообщения с Проворного. К терпящему бедствию кораблю уже подошло суднообеспечение. Меры по оказанию помощи предпринимались, насколько возможно, полные. Пожары потушены, главной проблемой стояла откачка забортной воды из затопленных отсеков. С обеспечителя подали шланги, работали помпы. Помогало мало. Корма БПК окончательно просела, и вода продолжала поступать через пробоины, заливаясь поверх палубы. Дело усугублялось разгулявшейся волной. Корабль организировал, о чем было доложено по Паромову. Доклад однозначно попал на стол главкому. «Уже и слух прошел. Говорили, просочилась от секретчиков-кодировщиков ЗАС. Дескать, Горшков лично дал добро субмарину топить, невзирая». Скопин не то чтобы особо поверил. Главком ВМФ при всех своих регалях как не крути человек обремененный политическими кандалами. «Утопить-то утопим», — покусывал губы Ковторанг. «Отыскать бы эту иголку в стоге сена до того, как в Кремле не пришли к политическим компромиссам». От этих злых рваных думок его оторвал старшая группы ПЛО, выпалив неуставно. Есть подвижки. Подводный объект обнаружился спонтанно и, как ни странно, не совсем там, где ожидали. И так бывает. Вертолеты с кораблей сопровождения в целом включенные в общую задачу, тем не менее, дабы не создавать неразбериху в управлении, имели свои сектора поиска, вынесенные на край рубежа. В данном случае командир экипажа к 25 ПЛ с Петропавловска, руководствуясь собственными соображениями, скинул пару буев вне порядка заградительного барьера, рекомендованного флагманскими специалистами. Один из РГБ сработал. Тут же последу следу опущенная гидроакустическая станция зафиксировала что-то похожее на кавитационные шумы. Контакт слабый, неустойчивый, но контакт. На вертолете боялись спугнуть удачу и лодку, не стали менять позицию, продолжая терпеливо прислушиваться в пассиве. На командный пункт потекли приблизительные данные. СКП потребовали уточнений. К месту немедленно перенацелили две ближайшие машины. В обязательном порядке информировали штаб Паромова. У контр-адмирала на проводе висела Москва, туда дали ориентировочную сводку. Но еще не поспели ответные директивы, как с вертолета стали поступать экспансивные сведения. Неизвестная подлодка совершила резкий маневр уклонения со сменой глубины. Очевидно, каким-то образом там внизу под водой почувствовали за собой слежку. И уже не оставалось сомнения, это та самая цель. Оператор ГАЗ включил активный тракт, замеряя параметры ПЛ. Скорость 17 узлов, 20, 25. Спугнутая субмарина пошла в отрыв. Все в той же причине, не потерять контакт, командир Камова не стал сниматься с точки пытаться производить бомбометание личный ПЛАП-50, лишь запросив разрешение на случай «если» и не более. Сейчас от него требовалось только одно – цепкое целеуказание. Злоба момента заключалось в том, что двум выделенным на атаку К-25, чтобы подойти в намеченный сектор, необходимо было время, по меркам вертолетных КМЧ – против морских узлов небольшое. Тем не менее, у субмарины появлялись возможности. Офицер группы ПЛО быстро с этим определился, едва успев накидать диспозицию на тактическом планшете. Не замедлил доложить наверх командиру. Капитан второго ранга Скопин сам уже сориентировался попросту, держа в голове всю геометрию поискового ордера. Требовалось быстрое решение и реагирование. Необходимость в быстрых решениях осознавали другие участники. С Ка-25 все данные по определению скидывали на свой корабль, чем подвигли командира Петропавловска по первому же контакту, используя ситуацию для подскока к ПЛ на максимальной скорости. С Петропавловска, известил Вахтиной на мостике флагмана, сообщают, они сейчас на практической дистанции применения ПЛРК «Метель». Скопин не колебался ни минуты, быстро в умер списав расклад. Даже если метель не дотянется или подлодке удастся уклониться от атаки, как раз подоспевшие вертушки лягут на чашу весов решающим доводом. Сюда же в эти соображения вписывалась крайность того, что развившая максимально узлы субмарина быстро выходила из поля действия погружной вертолетный газ. «Контакт скоро попросту может быть потерян. Надо бить не мешкая». И дал карт-бланш. На Петропавловске, уже за не дожидаясь разрешения, осуществляли предстартовую подготовку, на всякий случай. 32 узла гнали корабль на сближение. Расчетные параметры цели вбивались в систему наведения противолодочного комплекса, согласно поступающей информации с вертолета. Развертка электронно-лучевой трубки бортовой гидроакустической станции К-25 вдруг показала раздвоение принимаемого сигнала. Опытный оператор предположил самое напрашивающееся – выпуск подлодка-имитатора, тогда как сама ПЛ резко перешла в тихий режим движения. Это сразу же вносило новые переменные в целеуказания. Впрочем, боевой расчет на Петропавловске был готов к таким поворотам. Решение огневой задачи усложнялось лишь тем, что теперь производилось сразу два двух ракетных залпа, накрывая две назначенные точки поражения – имитатор ли то, или что бы там ни было. Корабль запрашивал, вертушка отвечала. «По цели номер один данные подтверждаю, курс, скорость цели подтверждаю. По пельнгу номер два контакт неустойчивый, сигнал растягивается по дистанции, затухает. Повторяю». Уже давно прозвучало. «Дистанция вписывается в радиус поражения». «Корабль на боевом курсе». «Две побортные четырехтрубные пусковые установки комплекса «Метель» на БПК проекта 1134-Б». Ни наводящийся, ни стационарный, то бишь направлений на цель всем корпусом корабля. Радиокомандная корректура траектории ракет допускался уже на участке марш-шоу полета. Так держать. то есть Щелканьем тумблеров, нажатием кнопок команда пошла по электрическим цепям. то есть выполнена, к стрельбе готов. Командир на мостике перевел взгляд. Ему с его места видно левобортный контейнер ПУ. Убрались в сторону откидные крышки пусковых шахт, обнажая головки тандема ракета-торпед. Передали по сети, негромко проговорит за спиной с торпом. Применение оружия санкционировано самим главком УВМФ Горшковым. «Стрельба боевыми в настоящее место цели», — немного с оттяжкой огласит командир. В поступающих докладах с боевых постов, череде и последовательности предпусковых процедур В сухих строках команд и репетований все покажется каким-то тягучим и томительным, словно на каких-то плановых учениях, а не в боевом накале. Огонь! Ревом стартовиков, на мгновение перекрыв весь вид с мостика оранжевым пламенем, два факела вырвались на касательную траекторию. Следом, в необходимом в минутах интервале, двухракетным залпом разрядилась правобортная установка. Ветер еще не развеял уходящие дымные шлейфы, а командир отдал приказ к готовности пуска остального, оставшегося в пу комплекта «Надо будет, всем ударим, потому что второго такого шанса судьба может и не представить», скажет он потом, выразив потаенное. «Ради того и существуем. За такое, коли потопим атомную супостату, и героя дать могут». Четыре ракеты доставщика менее чем за три минуты достигнут расчетных точек где отделившаяся на парашютах боевая часть торпеды АТ-2УМ выйдет в самостоятельный циркуляционный поиск и наведение на цель. Шип Submarine Nuclear SSN 695 Бирмингем 7000 тонн водоизмещения в равновешенных балластам в гидростатики на глубине 900 футов в минимальных оборотах медленного дрейфа. Гидропост центральному Командир субмарины кэптен Роберт Фрик щелкнул кнопкой громкой связи, ответив на вызов. «Слушаю. Сэр, у русских движение. Цель номер три — крейсер «Кара-класс» по пелингу 130 на Зюит-Ост. Резкое увеличение кавитационных шумов. Смена курса». «На нас?» — с тенью легкой тревоги спросил старпом. Фрик, не оборачиваясь, небрежно бросит. «Не времена Большой войны, когда, чтобы кинуть глубинку, надо было обязательно пройтись по голове подлодки». Тем не менее, Хмурец запросил дистанцию, разделяющую субмарину и советский корабль, прекрасно зная, что «Кара-класс» располагает дальнобойными противолодочными ракетами. Ориентировочные ярды мили ему указали. — С такого расстояния их гидроакустические средства зафиксировать нас не смогут, если только дежурный акустик дрогнул голосом. — Сэр, если мы хотим послушать, нет ли чего над нами в небе советского чопера-наводчика, придется подняться ближе к поверхности. «Окей», — шкипер жестом дал понять помощнику выполнять. Бирмингем медленно и осторожно пополз наверх. «Неясность», — так бы охарактеризовал обстановку там наверху Кэптен Фрик. Ту атаку глубинными бомбами, сброшенными серией с вертолетов, удалось предвосхитить в самый последний момент. Растянутая на тросе длиною свыше полукилометра выдвижная буксируемая антенна AN-BQR-15, состоящая из 42 гидрофонов, При правильном применении могла услышать даже низколетящие самолеты. Неудивительно, что старший акустик, высококлассный специалист, как и собственным чутьем, так и тонкой настройкой аппаратуры, сумел вычленить на приемном устройстве резонирующий звук соосно-встречных винтов советского геликоптера, судя по всему, висящего над самой поверхностью моря. Среагировали своевременно, резким курсовым маневрированием, скоростью, броском вниз на тысячу футов под грохот глубинных бомб, которые, тем не менее, легли в стороне, в том числе применив средства гидроакустического противодействия, выпустив мобильный лодочный симулятор МК-70, генерирующий активную и пассивную звуковую сигнатуру, имитирующую ПЛ. Просочившись под термоклином через выставленный барьер акустических буев, описав дугу широкой кривизны, подлодка Бирмингем оторвалась от преследователей. Уже потом, в наступившем затишье, они приняли относительно обстоятельную телеграмму из оперативного центра. Разумеется, под всплытие на штырь спутниковой связи полностью исключалось. Принимали по СНЧ, долго, нудно, низкоинформативно, кодированными буквенными наборами. Узнали, что командование их не бросило, поддержав авиакрылом Старавы. «Большое спасибо, съезвит шкипер!» Кэптэн Фрик и в этот раз предпочтет заняться дешифровкой лично – И ту часть текста, где штаб выражает недоумение, мелко сказано по поводу несанкционированного применения ССН-695 оружия против кораблей Советов, уберет в карман. Центральные срочно подозрения старшего акустика оправдались. Подъем на сотню с небольшим метров вверх к поверхности вывел в непосредственной близости работу советского вертолета. Решение командира будет таким же, что и в прошлый раз – быстро покинуть настоящее место в самых высоких параметрах. Рекомендованный курс? В диапазоне 160-200 градусов. Пауза в ожидании в трубке. Да, сэр, понимаю, сэр. Так мы идем на некоторое сближение с советским крейсером «Кара». Но это не очевидное направление для охотников на «Гармонии». Искать они станут нас, скорее всего, на северо-западных румбах. Тем более русским потребуется время – смотать погружную газ и выбрать новую позицию. Сэр, считаю, что большая опасность уже исходит от противолодочных геликоптеров. Развеяв 27-узловой ход, лодка на какое-то время оглохнет, выписывая кардонат по горизонтали, снова погружаясь до тысячи Английские 1000 футов в непривычку звучат серьезно, но в метрах это три сотни. При рабочей глубине погружения Лос-Анджелеса в 280 метров не особо большой перебор за штатные нормативы. Последующий сброс оборотов до минимума с переходом к свободной инерции и шум трения, обтекающий корпус воды, все еще будет сохраняться, совпадет с выходом из торпедного аппарата очередного устройства МК-70. Ответственный Уоррент-офицер в Сонар-Рум прилипнет к экрану осциллоскопу, следя за любым всплеском синусоиды, прислушиваясь к любым шумам, ловя любой низкочастотный шелест, дергаясь намознувший корпус лодки луч активного излучателя гидрофона, пытаясь определить, работает это РГБ или вертолетный газ. Пауза в ожидании. На вас все сенсоры и уши. В Центральном Кэптэн Фрик должно быть в смутных беспокойствах вовлечет помощника, точно советуюсь и немного провоцируя. «Не приготовит ли нам МК-48 к бою или гарпун против крейсера, если тот прижмет нас сверху?» И с усмешкой наблюдал, как вытянется в ответе лицо Чифа. «Пустив ракеты, мы тогда уж точно и бесповоротно засветимся». Именно в эту паузу, там, за 55 километров на юго-восток, командиру на мостке Петропавловска все покажется томительным и неторопливым. И будет им произнесено военно-сакраментальное «Огонь». Менее чем через три минуты тихий режим на Бирмингеме огласится зумером тревоги и судовой трансляцией. «Внимание, экипаж! Субмарина под атакой!» И гидропост, сам того не подозревая, начнет последний отсчет. Центральный, слышу поисковую циркуляцию торпеды, пеленг на ости. Приблизительная дистанция 2,5 мили. Сэр, это ориентирное место мобиль-симулятора МК-70. приманка сработала слышу подрыв. И, может быть, заулыбаются, и, быть может, вздохнут облегченно, но никто не скажет легко отделались, в уверенности, а как иначе? Тогда как, как иначе может быть? И голос в динамике громкой связи взвинтится вновь чрезвычайно. Слышу активное сканирование сонаром справа по носу. Дистанция менее трех тысяч ярдов. Это торпеда. Уклонение. Лево на борт. Резкая циркуляция. Дрогнет оборванной нитью, пойдет безвольными изгибами экстренно расцепленный трос с буксируемой антенны. Бирмингем выплюнет еще один мобильный симулятор. Акустик добьет. И еще торпеда с левого борта. Господи, 550 ярдов. Так близко. Право на борт. Против советского комплекса «Метель» американские штабные тактики сочли возможным два способа ухода непосредственно с субмариной. Применить один из резкое всплытие дифферентом на рулях и дачей полного хода с аварийным продуванием цистерн-балласта кэптен Фрик счел невозможным, так как в небе над ними кружил вертолет, и, может, не один. Оставался только уход на глубину, близкую к предельной, где давление разрушит торпеду. Возможно, разрушит. Боцман, глубина, рули вниз, ход полный где-то в голове еще брежело малореальным, столкнуть заходящие с разных курсов торпеды лбами, когда бы сами на себя самонавелись. 550 ярдов, нет, уже 400, слишком близко. Торпеда АТ-2УМ в атаке вышла на 40 узлов, и ей покрыть 400 ярдов 17 секунд. Лодку тряхнуло. Эксплуатационную прочность стального цилиндра однокорпусной конструкции Лос-Анджелесов Американские инженеры оправданно считали достаточной. Боевая реальность торпеда в борт внесла свои коррективы. Удар, почувствовавшийся в центральном, на удивление не показался особо сильным. По крайней мере, никого не сбило с ног, все оставались на своих боевых постах. Поступившие после доклады по мере детализации, однако, были неутешительны. Поражение пришлось на кормовую часть в районе маневрового помещения. Межпалубные переборки держали давление лишь на определенной глубине. И они не держали. Вода хлынула в трюмное отделение неконтролируемо распространяясь по всему турбинному отсеку. Субмарина медленно проседала на корму. До веском возникли затруднения с управлением по горизонтали. «Боцман, одерживай диферент Дать ход. Глубина. Рули на 15 градусов вверх. Выйдем на 200 футов, сможем стабилизировать положение». «Да какой к дьяволу стабилизировать? У нас дыра в корпусе размером с Массачусетс. Готовность к продувке балласта». Поздно. Истекающий потом боцман не отрывал взгляда от показаний глубины деферента. У нас уже нулевая плавучесть, продувка наверху. Выдаем балласт сейчас, наверху останемся ни с чем. Экипаж на такое не подписывался, донеслось голосом чифа. Надо всплывать и показать флаг. Да неужели? фриг глянул перекошенной вспышкой ярости. И вдруг понял. Вдруг понял, что другого не остается». На небольшой глубине, с проблемами в управлении, в конце концов, с дыроя в корпусе, субмарина однозначно окажется уязвимой против повторной атаки. При всех своих эмоциональных пристрастиях и собственной предвзятости ничто не мешало командиру подлодки мыслить рационально. Да и попросту адреналин точно при боем вынес на поверхность основной природный инстинкт – выживание. И если успеть всплыть до того, как нас снова закидают бомбами или торпедами, Тут ему стало совсем тоскливо. То, может, русский, увидев United States ship, остановится? Капитан первого ранга Роберт Фрик окинул взглядом с людским напряжением рубку. На него смотрели в ожидающий молча. Дисциплина. Услышали к всеобщему облегчению. «Боцман, вытаскивай нас отсюда. Рули на всплытье ход максимальный. Я надеюсь, мы сможем вовремя выскочить наверх». Субмарина Бирмингем рвалась наружу. Все внутри стального гроба почувствуют нарастающую скорость и нарастающий угол дифферента, задирающий носовую часть. И теперь еще одной заботой станет удержаться на ногах и даже в сидячем положении. Все незакрепленное потащит, понесет в сторону кормы. На фоне распаленных команд исполнительных подтверждений субмарина на экстренное всплытие, гидропост из динамика будет продолжать бубнить элементы движения, продолжая отслеживать. И еще одна торпеда рыскала в акустическом поиске совсем рядом. Совсем рядом. Наверху. Невзирая на то, что оператор гидроакустической станции на К-25 явственно услышал зашумевшую на активном маневре подлодку, ее всплытие оказалось неожиданным. Пробив водную среду, черный сферический нос выскочил на поверхность, приданной скоростью вынося сплошь покрытую пеной, точно взъерошенным инем, всю переднюю часть корпуса. Запас инерции быстро иссяк, и атомарина ухнула вниз, зарываясь носом, вновь погрузившись. И, казалось, скрылась, но нет, вынырнула, выровнялась, заиграв в раскачку многотонным горизонтальным поплавком на всю длину притопленного тела. Один из уже подоспевших вертолетов находился всего в полукилометре от места события, немедленно в кп флагмана. «Видим экстренный выход на поверхность подводной лодки» еще без подробностей, без визуальной классификации типа ПЛ и, соответственно, принадлежности к стране. Насколько впечатляюще внезапным и скорым оказалось это появление, настолько непредсказуемо произошло все дальнейшее. Из-под правого бока всплывшей подлодки вдруг вырвался клок воды взрывного характера. Это и было что-то сдетонировавшее. Продолжая двигаться вперед, субмарина стала заметно проседать, кренясь на поверженный борт. Это было особо заметно по наклону рубки, которая, по мере погружения, теперь только и торчала из воды, зарываясь в буруне. Пуская пузыри, бурля водой, неумолимо теряя плавучесть, лодка снова уходила под воду. Все заняло не более минуты полторы. С вертолетов только и успели возбужденно сообщить на КП. Нежелательным свидетелем оказался пролетавший в сравнительном неподалеку Си Кинг, экипаж которого по случаю смотрел в нужную сторону, наблюдая в бинокль на левый борт за советскими вертолетами. Всплыла и ушла под воду? Так был подрыв или это какая-то уловка? Определить тип подлодки успели? На мостке Москвы Скопин хмуря брови требовательно ждал ответов. Товарищ командир, призвал старшина, дежуривший на оперативном канале с вертушками. Сообщают. Подлетев к месту ближе, вертолетчики увидели плавающие на воде предметы. По характерной красно-оранжевой окраске, определив их как спасательные средства. А уже зависнув над самой поверхностью, удостоверились, что это люди, члены экипажа. Подоспел второй К-25, быстро спустивший погружную гидроакустическую станцию, готовый выдать целеуказание. Акустик-оператор после короткой заминки сообщит о том, что лодка быстро уходит на глубину, без какой-либо горизонтальной составляющей. То есть был повод предполагать, что она потеряла ход и попросту проваливается вниз. — На какую глубину? — тач командир, они... им хана! Старшина, видимо, слово в слово повторял комментарий акустик-оператора, включая хана. Слышу, как трещит корпус. Волна эхосигнала удлиняется. Лодка падает на дно. Четкие звуки сминаемого давлением воды металла. На мостике переглянулись. Сомнений не оставалось. Капитан второго ранга Скопин негромко прокомментирует, воскребая из памяти, что помнил о потенциальном противнике. Американцы закладывают в свои субмарины низкий запас плавучести. У где-то процентов 15. И если она приняла много балласта и ко всему потеряла ход, то под воду ушла, очевидно, уже навсегда. Интересно, что там у них произошло. Из экипажа много спавшихся? Пока точно не ясно, говорят, на воде человека четыре. По виду некоторые признаков жизни не подают. Или их выбросило пузырем при взрыве через пробоину, предположил Старпом. Или же, прежде чем субмарина достигла запредельных глубин, кто-то успел покинуть борт через шлюзовую камеру. Не исключена декомпрессия. Спасение организовали? «Как точно. КПС, оборудованная лебедкой для подъема людей, уже там. Медперсонал предупрежден о возможных кессонных проблемах». В таком случае довести ситуацию до командующего и... Недолго колебался. «В целом воздуху, то бишь вертушкам, можно возвращаться. Дежурный четверг, разумеется, остается в патруле. А обязательно», — подчеркнул Ковторанг. Он обратил внимание, что серьезные лица присутствующих на мостике начали расслабляться. Старпом и тот же старшина срочника и вовсе поплыли, довольные, как коты у сметаны, дескать, задачу выполнили, супостату утопили. Навоевались до усрачки мля, а у самого скребли кошки. Какие бы мотивы ни лежали за всей этой провокационной атакой субмарины, чтобы там ни мутили в Пентагоне на дальнейшее, они явно не рассчитывали на подобный исход. Так и было. Разумеется, в Вашингтоне гибель атомной подводной лодки вызвала потрясение. Некоторые господа, особенно износящих погоны лампасы, пребывали в бешенстве. Вместе с тем стоит отметить, что поначалу, до известного срока, американцы вообще были убеждены, что Бирмингем смогла благополучно уйти от русских и избежала преследования. Пуск противолодочных ракет с БПК остался незамеченным. Прямые свидетели, экипаж вертолета «Си ничего определенно беспокоящего не сообщили, увидев в бинокль лишь экстренное всплытие субмарины и быстрое погружение, в то время как советские вертолеты беспредметно кружили в небе ничего воинственного не предпринимали. Прошла, мимо их внимания, та короткая процедура извлечения из воды пострадавших американских моряков. Потом уже, погодя, когда наступит время предварительных разбирательств, пилотов допросят более подробно. «Да, сэр, субмарина пробыла на поверхности не более трех-четырех минут и сразу погрузилась». «Нет, сэр, русские не стреляли, бомбы или торпед, по всей видимости, не роняли. По крайней мере, на воде каких-либо последствий тому взрывов, пенных выбросов мы не заметили». «Да, сэр, близко мы не подходили, расстояние было более полутысячи ярдов, но в оптику за ними мы наблюдали в течение почти 30 минут». «Нет, сэр, давление на нас не оказывали, помешать наблюдению не пытались. По времени вскоре должен был произойти заход солнца, темнеет в этих широтах быстро, поэтому, согласно задаче, мы поспешили забрать с палубы советскую вертолетоносца пилота Харриера и вернуться на свой носитель». Кому-то из светлых штабных голов пришла мысль, что кэптен Фрик специально всплыл, дабы показать флаг. Подобное предложение озвучил в центральном посту Бирмингем старший помощник командира, если помним. В Вашингтоне почему-то бытовала уверенность, что русские не посмеют открыто атаковать корабль ВМФ США. Вероятно, им намылило глаз обхождение с пакистанской подлодкой, которую Ивана лишь просто вынудили всплыть. В любом случае, летчики авиагруппы «Таравы» отметили, что интенсивность поисковой противолодочной операции «Красных» снизилась, сведясь к дежурному патрулированию над акваторией. ушедшее за горизонт «Солнце» ограничило все взаимное наблюдение радиотехническими средствами, Переговоры в эфире, лучи РЛС, радиомаяки. Яки, не оборудованные бортовыми радарами, прекратили полеты. Впрочем, пилоты Харьеров тоже не были склонны к ночным рейдам над морем в красной зоне. Нет-нет, да и ловя, предупреждающие аппаратуры и постреливающие РЛС советских кораблей. После захода солнца авиакрыло Таравы лишилось еще одного самолета, чисто по техническим причинам. Но, похоже, здесь немало сыграла нервная нагрузка интенсивных полетов в неспокойном небе пилот, в другой раз бы доведший машину до палубы, катапультировался. Ночью утонул проворный. Ночное затишье в региональном центре управления флота США расценивали как неплохой и непосредственный повод для рекогносцировки. Однако никаких сообщений от Бирмингем по-прежнему не поступало. Ответственный дежурный офицер не торопился с выводами, отсылая наверх предположительные выводы, а скорее невразумительные. Но на утро следующего дня американцы забеспокоились и начали подозревать что-то нехорошее. Для начала, инициативно опираясь на вчерашние моменты, кэптен Ньюман попытался разговорить с своего прямого оппонента, командующего 8-й ОПЭСК. Особо оживленными переговоры назвать было нельзя. Контрадмирал Паромов сразу же связался с вышестоящим штабом, который, в свою очередь, вел прямые консультации с кремлевским руководством. Советская страна не торопилась. Советская сторона не торопилась сообщать, что некая неизвестная подводная лодка на свои провокационные действия подверглась ответному удару и была потоплена. Учитывая, что на руках имелись свидетели, живые и мертвые, вытащенные из воды американские подводники, а субмарина очень даже известна чья. И официальный и неофициальный Вашингтон никак не обозначил, что в курсе сего факта. Значит, не знают, сделали вывод в Москве. Здесь вырисовывались моменты для переговорно-политического маневра, хотя немного сомнительные, международное право обязывало иностранных моряков вернуть. Хотя всегда можно было сослаться на тяжелое физическое состояние выживших, нетранспортабельное, которое, кстати, не помешало по месту провести блиц-допрос. Среди спасенных оказался старший офицер субмарины, рассказавший о странном поведении командира. Допрос был снят на кинокамеру. На самом деле с кадру Паромовой все приданные ей корабли в данной зоне районе уже ничего не держало. Операция «Бодобер» успешно завершена, Пакистан и индийский конфликт угас. С минуты на минуту контр-адмирал ожидал приказа начать свертывание. Все упиралось, опять же, в чертову американскую ПЛ-утопленницу. В неоднозначности ситуации советское командование пока не хотело распылять силы, оставляя эскадру целостной. Выжидая, сколь скоро в Вашингтоне сделают правильные выводы и последует ли какая-то реакция.